Политика интереса, стремление к своему обогащению и усилению свойственны натуральному человеку. Это есть дело языческое. И становясь на эту почву, христианские народы возвращаются в язычество. Утверждение своей исключительной миссии, обогтворение своей народности есть точка зрения древнеиудейская и, принимая эту точку зрения, христианские народы впадают в ветхозаветное иудейство. Давить и поглощать других для собственного насыщения есть дело одного животного инстинкта, дело бесчеловечное и безбожное, как для отдельного лица, так и для целого народа. Величаться своим высшим призванием, Присвоивать себе перед другими особые права и преимущества есть дело гордости и самоутверждения для народа, как и для лица, дело человеческое, но также не христианское. Исповедать свой долг, признать свою. Обязанность есть христианское дело смирения и самопознания, необходимое начало нравственного подвига и истинной бога человеческой жизни для народа так же, как и для лица. Здесь все дело решается не своим мнением, а совестью, одинаковой для всех, и потому здесь не может быть самозванцев. Не может здесь быть и лжепророков ибо проповедь обязанности не предполагает ничего рокового никакого предопределения указывает народу его обязанность еще не значит предсказывать его будущую судьбу народ как и отдельное лицо может исполнить но может и не исполнить свою обязанность но и в этом последнем случае обязанность все таки остается и указывавший ее не обличается во лжи. В теперешнем существовании человечества невозможно еще и для народа, и для лица, чтобы всякое удовлетворение материальных нужд и требований самозащиты прямо вытекало из велений нравственного долга. И для народа существуют дела текущей минуты, злоба исторического дня в непрямой связи с его высшими нравственными задачами. Об этой злобе дня мы и не призваны говорить, но есть великие жизненные вопросы, в разрешении которых народ должен руководиться прежде всего голосом совести, отодвигая на второй план все другие соображения. В этих великих вопросах дело идет о спасении народной души, и тут... Каждый народ должен думать только о своем долге, не оглядываясь на другие народы, ничего от них не требуя и не ожидая, не в нашей власти заставить других исполнять их обязанность, но исполнить свою мы можем и должны, и, исполняя ее, мы тем самым послужим и общему вселенскому делу, ибо в этом общем деле каждый исторический народ по своему особому характеру и месту в истории, имеет свое особое служение. Можно сказать, что это служение навязывается народу, его историей в виде великих жизненных вопросов, обойти которые он не может. Но он может впасть в искушение разрешать эти вопросы не по совести, а по своей корыстным и самолюбивым расчетам. В этом величайшая опасность, и предостерегать от нее есть долг истинного патриотизма. Наша история навязала нам три великие вопроса, решением которых мы можем или прославить имя Божие и приблизить его царствие исполнением его воли, или же погубить свою народную душу и замедлить дело Божие на земле. Эти вопросы – суть польский или католический, восточный или славянский и еврейский. Эти три вопроса в тесной связи между собою – суть лишь разные исторические формы великого спора между Востоком и Западом, которые проходят через всю жизнь человечества. К этим трем вопросам сводится вся наша политика, внешняя и внутренняя, не исключая и политического нигилизма с его периодическими злодеяниями, которые стоят в гораздо более близком отношении к внешней политике, нежели, как это обыкновенно думают. С тем же великим спором Востока и Запада связан и другой наш глубокий внутренний недуг — церковный раскол. Ближайшим образом наша историческая обязанность предстает нам в виде польского вопроса. История связала нас с братским по крови, но враждебным по духу народом, передавая часть которого ненавидит и проклинает нас. В ответ на эту ненависть и на эти проклятия Россия должна делать добро польскому народу. Кое-что ею и сделано. Русское действие в Польше не ограничивалось участием в трех разделах до да подавлением двух вооруженных восстаний. В 1814 году Россия сохранила Польшу от неизбежного анимечения. Если бы на Венском конгрессе полновластный тогда император Александр I думал более о русских, нежели о польских интересах, и присоединил бы к России русскую Галицию, а коренную Польшу возвратил бы Пруссии, то теперь, вероятно, нам не было бы надобности много рассуждать о Польше и поляках. Если даже теперь польский элемент в Познане, хотя имеет у себя за спиной шестимиллионную массу наших поляков, избавленных от германизации, все-таки, несмотря на эту опору, не может устоять перед немцами, и все более и более поглощается ими. Что же стало бы, если бы прусские немцы были хозяевами в главной части Польши? Далее. Через полвека после Венского конгресса Россия эмансипацией крестьян освободила и Польшу от того ожесточенного антагонизма между панством и хлопами, который в корне подрывал жизненные силы Польши и привел бы польскую народность к конечной гибели. Уже поднявшиеся хлопы стали повторять и у нас недавнюю галицийскую резню, и готовы были к поголовному истреблению панов, и только вмешательство русской власти остановило это истребление. Если бы оно совершилось, то польская народность, лишенная своего культурного класса, оказалось бы впоследствии совсем обезоруженной преднапором высшей германской культуры с одной стороны и влиянием русского элемента с другой. Тогда и пугало обрусение могло бы получить реальный смысл. Но если отсутствие сложившегося культурного класса пагубно для нации то также и еще более пагубно исключительное господство этого класса над бесправным населением. Недаром популярная польская песня спрашивает панов, что у них было в голове, когда они погубили Польшу и себя с нею. «Русская власть» спасая польскую шляхту от ярости поднявшихся хлопов и вместе с тем давая этим последним гражданскую и экономическую свободу, обеспечила будущность настоящей не панской только и не хлопской, а польской Польши. Наконец, несмотря на несправедливость и неразумие некоторых отдельных мер, Русское управление доставило Польше, по свидетельству даже иностранных писателей, такое социально-экономическое благосостояние, какого она не могла достигнуть ни под прусским, ни под австрийским владычеством. Итак, тело Польши сохранено и воспитано Россией если, тем не менее, польские патриоты скорее согласятся потонуть в немецком море, нежели искренно примириться с Россией, то, значит, есть тут более глубокая духовная причина вражды. Польша является в Восточной Европе представительницей того духовного начала, которое легло в основу западной истории. По духовному своему существу польская нация и с нею все католические славяне примыкают к западному миру. Дух сильнее крови. Несмотря на кровную антипатию к немцам и кровную близость к русским, представители полонизма скорее согласятся на немечене, чем на слияние с Россией. Западный европеец, даже протестант, ближе по духу поляку-католику, нежели православный русский. Являясь передовыми борцами западного начала, поляки видят в России враждебный их духовному существу Восток, силу чуждую и темную, и притом имеющую притязание на будущность, и потому несравненно более опасную, чем, например, турки и мусульманский Восток, совершивший свой круг и явно не способный ни к какой исторической будущности. Вражда Польши и России является таким образом лишь выражением вековечного спора Запада и Востока. И польский вопрос есть лишь фазис Великого Восточного вопроса. В этом последнем мусульманство играет, хотя и весьма важную, но все-таки эпизодическую роль. Когда наша война против Турции превращается в борьбу против западных держав, когда между нами и Цареградом оказывается Вена, когда поляки-католики вступают в турецкие ряды против русского войска, православные сербы в Боснии соединяются с мусульманами против католической Австрии, то тут довольно ясно становится, что главный спор идет не между христианством и исламом, не между славянами и турками, а между европейским западом, преимущественно католическим, и православной Россией. Ясно становится и значение Польши как авангарда католического запада против России. За Польшей стоит апостолическое правительство Австрии, а за Австрией стоит Рим. Как в средние века крестовые походы, Начатые против ислама скоро открыли свою настоящую цель, и западные крестоносцы, предоставив Иерусалим сарацинам, принялись за разгром Византии и за основание Латинской империи на Востоке точно так же и в новые времена борьба католического Запада против победоносных турок. Борьба, которую сначала с таким рвением ввели Австрия и Польша, скоро превратилась в борьбу против России, как только Запад угадал в ней могущественную наследницу Восточной империи. Цель борьбы для западных держав теперь состоит уже не в том, чтобы изгнать турок из Европы, а в том, чтобы не допустив Россию в Царьград опять основать новую Латинскую империю на Балканском полуострове под знаменем Австрии, и для этой цели сами турки превращаются из врагов сначала в союзников, а потом и в покорные орудия. Итак, наш восточный вопрос. Есть спор первого Западного Рима со вторым Восточным Римом? политическое представительство которого еще в XV веке перешло к Третьему Риму России. Не случайно, однако, Второй Рим пал, и власть Востока перешла к Третьему. Должен ли этот Третий Рим быть только повторением Византии, чтобы пасть, как она? Или же он должен быть не по числу только, но и по заключению Третьим? то есть представлять собою третье, примиряющее две враждебные силы начала. Когда в Москве третьему Риму грозила опасность неверно понять свое призвание и явиться исключительно восточным царством во враждебном противоположении себя европейскому западу, провидение наложило на него тяжелую и грубую руку Петра Великого. Он беспощадно разбил твердую скорлупу исключительного национализма, замыкавшую в себе зерно русской самобытности, и смело бросил это зерно на почву всемирной европейской истории. Третий Рим передвинулся из Москвы к западу, к международному морскому пути. Что реформа Петра Великого могла успешно совершиться и создать новую Россию, это одно уже показывает, что Россия не призвана быть только Востоком. Что в великом споре Востока и Запада она не должна стоять на одной стороне, представлять одну из спорящих партий, что она имеет в этом деле обязанность посредническую и примирительную, должна быть в высшем смысле третейским судьею этого спора. Но в преобразовании Петра Великого Россия имела дело только с внешним образом западной цивилизации, а потому и свершившиеся в Петербургской России примирение или соединение с Западом есть чисто внешние и формальные. Здесь можно видеть только подготовление путей и внешних способов для действительного примирения. А это примирение неизбежно предстоит для России. Без него она не может послужить делу Божию на земле. Задача России есть задача христианская, и русская политика должна быть христианской политикой. Действительное и внутреннее примирение с Западом состоит не в рабском подчинении западной форме, а в свободном соглашении с тем духовным началом, на котором зиждется жизнь западного мира. С этой точки зрения в новом свете является и значение для нас Польши. В Польше мы имеем дело не с наружными формами западной цивилизации, которые уже приняты нами, так же, как и поляками, а с самим духовным началом всей западной жизни и истории, и мы тем менее можем обойти это начало, что оно воплощается для нас в виде близкой и тесно с нами связанной народности. Внешнего примирения с Польшей у нас быть не может. Нельзя сойти с поляками ни на социальной, ни на государственной почве. На социальной почве примирение, о котором так много говорили, невозможно уже потому, что остается неизвестным, с кем же, собственно, нам мириться». Ибо в социальном отношении сама Польша представляет непримиренное раздвоение между панами и хлопами, так что, протягивая руку хлопу, мы непременно задеваем пана, а, давая руку этому, последнему, должны опять придавить хлопа, только что нами избавленного от векового рабства. На государственной почве. Соглашение с Польшей невозможно, потому что здесь нас встречают со стороны поляков только одни беспредельные и ни с чем несообразные притязания. Восстановление Польши 1772 года, затем Польши 1667 года, польский Киев, польский Смоленск, польский Тамбов. Все эти галлюцинации составляют, пожалуй, естественное патологическое явление, подобно тому, как голодный человек, не имея куска хлеба, обыкновенно грезит о роскошных пишествах. Но голодный, проснувшись, будет благодарен и за кусок хлеба. Польские же патриоты удовлетворятся только Польшей своих грез. Может быть, за этими грезами скрывается и то реальное чувство, что самостоятельная Польша в строгих границах польской народности стал бы неизбежной жертвой Германской империи. Но вытекают ли отсюда права Польши на Киев и Смоленск? Это другой вопрос. Есть иная почва, на которую охотно станет лучшая часть польского народа, и на которой мы можем и должны с ними сойтись. Это почва религиозные. И для самих поляков Польша не есть только национальная идея. В ней они находят великую религиозную идею и миссию. И против России поляк так ожесточенно враждует не в качестве поляка и славинина, ибо тогда ему следовало бы более враждовать против немцев, но в качестве передового бойца великой идеи Западного Рима. Враждует он против России в которой видят представительницу противоположной идеи Восточного Рима. И здесь дело России показать, что она не есть только представительница Востока, что она есть действительно Третий Рим, не исключающий Первого, а примиряющий собою обоих. Было славное время, когда на почве христианства, под знаменем Вселенской Церкви, оба Рима, и западный, и восточный, соединялись в одной общей задаче, в утверждении христианской истины. Тогда их особенности, особенности восточного и западного характера, не исключали, а восполняли друг друга. Это единство было непрочно, потому что еще не прошло через искус самопознания, оно рушилось. Великий спор Востока и Запада, упраздненный в христианской идее, с еще большую силою возобновился в пределах исторического христианства. Но если разделение церквей было исторически необходимо, то еще более необходимо нравственно для христианства положить конец этому разделению. Христианская и православная страна, не принимавшая участие в начале братоубийственного спора, первая должна его покончить. Начиная говорить об этом великом деле примирения с римской церковью, я не смею обращаться к совершенным христианам, для которых папа есть только антихрист, осужденный на злую гибель. Не смею я говорить с людьми безгрешными и непорочными которые могут только бросать камни в вавилонскую блудницу, но я уверен, что в православной России найдется немало и таких людей, которые в сознании собственных несовершенств и грехов и своего бесконечного удаления от христианского идеала откроют источник справедливых и доброжелательных чувств даже к антихристу и к вавилонской блуднице. Может быть, даже эти люди найдут для римской церкви в Новом Завете более подходящий прообраз, нежели антихрист и вавилонская блудница. Вспомним, в самом деле, какими важными ошибками и грехами ознаменовал себя тот первоверховный апостол Христов, с именем которого сама римская церковь связывает всю свою силу. Вспомним и высокомерное заявление своего превосходства «Ащи и соблазнятся, но не аз!» И ревность не по разуму в поднятии меча на защиту Христа и внезапное малодушие в троекратном отречении от Христа. Вспомним мы вместе с тем, что тот же апостол, которого за помышление о человеческом более чем о Божьем Христос назвал сатаной и соблазном, он же за исповедание истинной веры в Сына Божия назван камнем и блаженным, а за пламенную любовь к Учителю трижды услышал «Паси, овцы моя!» Сообразимо еще и то, что для нас, православных, высшим и, безусловно, Обязательным авторитетом в делах веры и церкви служат доселе семь вселенских соборов, которые все были до разделения церквей, а потому и дело о папстве не могло быть рассмотрено и решено никаким вселенским собором. В силу всего этого мы воздержимся от самовольного осуждения Запада и постараемся расчистить мысленный путь, ведущий к сближению двух христианских миров.